Лузгин закурил, повесил ружье на плечо и, не включая фонаря, пристроился Вервольфу в отсутствующий хвост. — А колоритно мы с тобой смотримся, парень! — сообщил он. Напрашивается аналогия. Хм, какая страна такой и Христос, какая судьба такой и крест на себе переть. «Где пригодился там тебе и Голгофа?» «Ага, надо будет записать. Сойдет за мировоззрение». Вервольф под столбом гнулся все сильнее, но ну, упрямо двигался по улице вперед. Что особенно интриговало, шел он вглубь села, к крестам. «Дурак, там килограммов не двести, а все триста. Грыжу наживешь, пупок развяжется». Лузгин представил себе развязавшийся пупок с выпадающими из него кишками, да так ярко, что едва удержался от желания схватиться за живот. Вервольф утробно взвыл, отбросил столб, тот то гулко хлопнулся в пыль и упал на колени, вцепившись передними лапами в брюхо. Залаяли сиплыми голосами собаки. Лузгин присел на удачно подвернувшуюся водоразборную колонку. Сигарету он выронил, пришлось заставать новую. Курить, в общем-то, хотелось не очень, но чем-то надо было себя заткнуть. От накатывающих мыслей. Оборотень немного подышал, встряхнулся по-собачьи, пронзил человеком взглядом, полным омерзения, показал клыки и прохрипел после чего попытался снова подлезть под свою ношу но извини я не нарочно смущенно буркнул лузгин а мудаками старших обзывать нехорошо подумал и добавил даже если они мудаки хлопнула дверь скрипнула калитка. В поле зрения возникла тощая, затулая фигура в майке, в семейных трусах и галошах на босу ногу, зато при двустволке. Оружие его отставного егеря было запасено изрядно. Он приклады мог хоть каждый день ломать. — Привет, дядь Сень. А мы вот тут дурака валяем. Сеня критически оглядел, надрывающего север Вольфа и спросил тихонько. — Это только никому не говори. Чуешь, милок, как он в голову торкает? — Раньше было, а сейчас нет. Наверное, он со мной общаться не хочет. Или устал. Или ты лучше его чувствуешь. — А я думал, мне блазниться. Не говори нашим, не поймут. — И еще бы вервольф почти взвалил столб на плечо но уронил его Не надоело тебе спросил лузгин знаешь как это называется вервольф хрюкнул и совершил очередной подход к весу вес опять ему не дался да еще и на ногу упал оборотень сдавленно рыкнул уселся вырвал из-под столба отдавленную конечность прижал ее к груди и принялся боюкать мудое рыдания, — сказал узгин вот что это с вами может сходить еще не факт что у него получится и все равно далеко не уползет вервольф отпустил ногу встал на четвереньки и снова взялся за столб хотя Интересно было бы посмотреть, в какую сторону он от крестов попрётся. Да к кузне, сказал Сеня просто. Вервольф оторвался от столба, над которым безуспешно пытался загнать когти, и уставился на Сеню. На, на, пригрозил тот, замахиваясь ружьем. Не балуй. Вервольф плюхнулся на задницу. Вывалил язык и совсем по человечи закрыл лапами глаза. «Трактором его обратно волочь», — заметил Сеня, — умаевший он. «И зачем ему понадобилось в кузницу?» — спросил Лузгин мягко и слегка удивленно, надеясь не спугнуть удачу. Сеня мог закрыться, а то и пойти на попятные. Его охотничьи рассказы в Зашишевье... Далеко не всегда принимали всерьез, И частенько бывшего егеря выставляли насмех. Он любил приписывать зверю человеческие эмоции, Слишком человеческие, даже по здешним широким меркам. Вот не скажу, милок, точно не скажу. Однако там инструментов всякого, Замок сбить, вывернуть скобу, «Цепь подпилить!» «Он же прошлой ночью все в кузне высматривший!» он непостоянно без сознания лежавший!» «Витька думал, так да я-то вижу!» «Я, милок, в лесу верных полжизни!» «Эй, ты че глядишь?» Отпустить бы тебя дурака!» Бервольф тихо подвыл. «Уйдешь отсюда!» знаю уйдешь только ведь ты глупый еще где то на бедокуришь оставайся лучше с нами чем плохо за кормежкой бегать не надо люди хорошие андрюха про тебя в газете пропишет вервольф занервничал чуть приподнял шерсть на загривке и покосился на лузгина не хочешь удивился сеня «Зря. Пусть узнают о тебе. Глядишь, приедут ученые. Придумают чего. Ведь зоологи, искавшие тебя в прошлом годе, а?» В воздухе между Сеней и Вервольфом что-то повисло. Лузгин ощутил это почти физически. «Не понял», — сказал человеку оборотню. «Будично», — сказал. Но на самом деле его интонации маскировали очень серьезное напряжение. это вот не понял я тебя, милок. Расскажи. Не удержался Лузгин. Я не понял. Сеня удрученно помотал головой. А что ты видел? Он тебе картинку показал? Дай закурить. Ты же не на, бери. — Я, милок, до сорока лет смоливший, — сказал Сеня, прикуривая и не смело затягиваясь. <кхе> — А потом в завязку. <кхе> — Яшкины, ведь косерка, нас поробросали. Да ящик водки. Я от жадности теперь не курят. А я просто бабе своей наказавший. Увидишь с папироской, бей смертным боем. Ха! <кхе> Она же у меня э, дама крепкая и научила как не курить коромысла до сих пор за сараем валяется треснувший странные московские зоологи вывел собеседника на тему лузги медленные будто примороженные днями больше спали на ночью шастали по лесу в тебе не обращались Это Яшкины наплели? Ой, навравши-то. Приходили ко мне эти двое, как не прийти? А лучше меня никто тут леса не знает. И, понимаешь, милок, вот не показались они мне. А я, если человек, не понравивший, бояться начинаю, что не уберегу его, случись беда. У нас вроде и не тайга какая а всякая, может быть ну я и того к муромскому их пославший. и он тоже не пришел в восторг сеня бросил под ноги окурок и аккуратно затоптал ну да он их тогда загорелый бор завязший а потом и говорит убрались не люди только он понимаешь милок решил что ребята тут Сеня ощутимо понизил голос из кгб а я думаю не а хуже дело Лузгин оглянулся на вервольфа тот сидел поедал желтыми глазами столб и по прежнему топорщил шерсть ты милок никому не говори В очередной раз попросил Сеня. Особенно нашим. Так тебе поклясться? Типа крест на пузе желтым фломастером. Предположим, я обещаю всячески охранять твое право на конфиденциальность в рамках закона о печати. То есть, допустим, если ты мне сообщишь нечто важное, для того важное, что я, как честный журналист, «Буду просто обязан это рассказать людям. Никаких ссылок на тебя. Нормально?»